Часть третья. Как сохранить рассудок в мире нарциссизма. все судьбоносное в этом мире приносится только на плечах доброты. Барбара Кингсолвер. Барбара Кингсолвер. Современная американская писательница и поэтесса. Примечание редакции. Глава одиннадцатая. Простое руководство по выживанию. Держать язык за зубами, когда все сплетничают. Улыбаться без враждебности. Компенсировать недостаток любви в мире большей любовью в простых мелочах. Быть более преданным работе. Проявлять больше терпения. Отказаться от дешевой мести в ответ на насмешки и критику. Все это нам под силу. Гессе. Как взаимодействовать с токсичным нарциссом? Как выживать в мире нарциссизма? Ответ напоминает старую загадку про дикобраза. Как обнять дикобраза? Очень осторожно. Независимо от того, кто является нарциссическим, токсичным или самовлюблённым человеком в вашей жизни, супруг, партнер, друг, мать, отец, родственник, сосед, начальник или коллега, Многие основные правила остаются неизменными. Помните главное. Эти люди крайне не уверены в себе. Они постоянно чувствуют угрозу со стороны окружающего мира и в ответ на это совершают претенциозные или презрительные выходки. Их больше волнует внешность, чем глубина. Они не могут регулировать свои чувства и управлять ими, особенно разочарованием или уязвленным самолюбием. Они гиперчувствительны к любой критике, и им не хватает эмпатии. Вооружившись этими знаниями, вы получите больше шансов приструнить зверя. В предыдущих главах я давала рекомендации и советы по выстраиванию различных типов отношений. Самый простой прием — избегать определенных высказываний. Разговор с токсичной личностью похож на прогулку по минному полю. Каждый шаг и каждое слово необходимо тщательно обдумать. Если вы хотите избежать бесконечного конфликта, не указывайте нарциссу на его недостатки, не защищайтесь и не просите взять ответственность за свое поведение. Всё сводится к главной мысли этой книги. Поскольку ничего нельзя поделать с нарциссическим и токсичным миром, учреждениями и людьми, моя цель — научить вас защищать себя от токсичных людей и ситуаций. Я хочу помочь вам избегать таких отношений, реалистично относиться к ним, если вы в них попали, и поддерживать границы, чтобы сохранить здоровье и рассудок. Эта книга призвана опровергнуть наивные утверждения о том, что нарциссы или токсичные люди могут существенно измениться, что наступит момент просветления, когда они все осознают, извинятся за все причиненные ими страдания — Наконец-то начнут поступать правильно, и все будут жить долго и счастливо. С нарциссами не бывает счастливого конца. Я надеюсь, что дослушав эту книгу, вы перестанете ждать хэппи-энда, который никогда не наступит, и создадите другой, более реалистичный сюжет. Преобладающие в обществе представления, романтические истории, прощения, вторые шансы, слава, удача и прочие фантазии — подвергают людей риску попасться на удочку токсичности. Вы не станете тем, кто укротит токсичного нарцисса. Хватит вязнуть в этой лжи. Ошибка Чарли Брауна. Все непременно помнят историю о Чарли Брауне и футболе. Чарли Браун. Персонаж комиксов, застенчивый и кроткий мальчик, которого постоянно сопровождают неудачи. Примечание переводчика. Люси — токсичная и обесценивающая подруга, неоднократно просит эмпатичного и преданного Чарли сыграть в футбол. При этом она постоянно отбирает у него мяч, когда тот собирается его пнуть, из-за чего Чарли падает. Каждый раз он соглашается, думая, что теперь-то все будет по-другому, но Люси снова забирает мяч. Отношения с токсичным человеком заставляют вас чувствовать себя как Чарли Браун. Вы продолжаете сохранять эту связь, надеясь, что теперь все будет по-другому, что в этот раз Люси не утащит мяч. Однако Чарли следовало быть благоразумнее уже в первый раз, когда она это сделала ему, а со второго раза больше никогда не играть с ней. Вечная надежда на то, что все изменится, вот что поддерживает нарциссические отношения и заставляет всех Чарли Браунов мира падать снова и снова. На протяжении всей этой книги я даю рекомендации, как взаимодействовать с различными нарциссами в вашей жизни. В общих чертах они всегда похожи. Управляйте ожиданиями, сохраняйте границы, укрепляйте другие опоры, которые у вас есть, признайте, что нарцисс не изменится, заботьтесь о себе, не втягивайтесь в конфликт и обратитесь за услугами к психологу. Всегда будьте готовы к тому, что мяч заберут. Так вы сможете уберечь себя от разочарования, когда мяча все таки не окажется, или, что еще лучше, вообще не вступать в игру. Все эти действия могут превратить неконтролируемую, казалось бы, ситуацию, иссушающую вашу душу, в нечто столь же изнурительное, но, по крайней мере, предсказуемое. Эти правила работают и при взаимодействии с окружающими в целом. Когда политики дают глупые, радикальные, неприятные и раскалывающие общество комментарии, осознайте, что они не остановятся. Если ваша лента в соцсети оставляет ощущение пустоты, ограничьте время в сети. Когда вы чувствуете себя подавленным, потому что устали наблюдать за истериками, яростью на дороге и другими проявлениями жестокости со стороны тиранов, нарциссов, психопатов и других абьюзивных, враждебных и злонамеренных людей, подумайте о терапии, чтобы хоть отчасти выпустить пар, но не тешьте себе иллюзией, что вы сможете исправить мир. Изменения, происходящие в нем, нормализовали и узаконили нарциссизм, распространенное чувство вседозволенности и нецивилизованность и дали нарциссам ощущение власти. Эти люди чувствуют себя уверенно, потому что мир поддерживает их или, по крайней мере, предоставляет им обширное поле для деятельности. Они все чаще получают трибуну для выступления, с которой проповедуют свои взгляды и контролируют коллективную реальность. Закрывайте двери. С этим бывает трудно смириться. В большинстве западных стран бытует мнение, что справедливость существует, и мы сами хозяева своей судьбы. К сожалению, когда речь идет о нарциссах и токсичных людях, это не всегда так. Кому-то достались родители нарциссы, кому-то — нарциссические братья и сестры. В этих случаях выбора нет но вы можете изменить свое отношение к ситуации, обдумать эти паттерны и не позволять им определять вас. Если вы притянули в свою жизнь одного нарцисса, то притянете и других, они как пчелы на мед слетятся. Как только вы начнете подстраиваться под нарциссов, успокаивать и одобрять их, идти на компромиссы ради них и поддаваться их реальности, вы привыкнете к этим паттернам. Тогда вы не только не сможете ограждать себя от новых подобных встреч, но и с большей вероятностью станете подстраиваться под других нарциссов. Многие люди, особенно те, у кого нарциссические или токсичные родители, становятся виртуозными хамелеонами, мастерски определяя градус напряжения окружающей обстановки и приспосабливаясь к некорректному поведению окружающих. Они ублажают нарциссические потребности, одобряя всех и каждого, потому что поступали так с детства. Такие паттерны можно разрушить. Для этого нужно захотеть их выявить и затем перекроить. Эти паттерны легко обнаружить, и их несложно изменить, если перестать всем угождать, прислушаться к своему внутреннему голосу и дистанцироваться от людей, которые мешают вам расти, выводят из равновесия, контролируют, оскорбляют и готовы бросить вас в пекло. Слишком многие считают, что достойные и интересные отношения — это те, в которых нужно постоянно проявлять себя. Такая модель поведения — пережиток воспитания или отражение внутреннего убеждения, что вы недостаточно хороши. Каждый человек достаточно хорош, более чем достаточно. В вашей жизни есть нарциссы, и однажды вы раскроете глаза, осмотритесь вокруг и обнаружите, что их много. Очистка пространства займет некоторое время. Возможно, вам придется завести новых друзей. Существует также феномен просачивающегося нарциссизма. Если вы проводите много времени с токсичными людьми, вы рискуете потерять часть собственной эмпатии, просто потому что не получаете ее в ответ. Эмпатия — это как иностранный язык. Если вы не слышите его или не говорите на нем достаточно часто, навык теряется. Недостаточно выявить токсичных людей вокруг себя. Нужно также дистанцироваться от них физически или психологически, или сделать и то, и другое, чтобы полностью раскрыть свой потенциал и перестать сомневаться в себе. Создайте необходимые границы и закройте дверью в ваше личное пространство. А когда увидите, что к вам приближается токсичный нарцисс, заприте дверь на засов. Сделать это и защитить себя вам помогут следующие стратегии. Поддерживайте связи. Значимые близкие отношения и социальные связи в обществе чрезвычайно важны. Технологизация современного мира заставляет нас верить, что мы способны на все в одиночку. Вооруженные смартфонами, голосовыми помощниками, навигаторами, социальными сетями и сервисами доставки, мы не сомневаемся, что нам всегда доступны нужные маршруты, компаньоны и еда. Что еще нужно для счастья, спросите вы. Но не все так однозначно. Виртуальные отношения сродни искусственному подсластителю. Они неплохи на вкус, но не настоящие, и в долгосрочной перспективе не идут нам на пользу. В обзоре исследователя Джулианы Холт-Лунстадт, 2010 говорится, «Более качественные и близкие социальные связи увеличивают вероятность выживания на 50%, а отсутствие этих связей столь же вредно для здоровья, как ожирение, гиподинамия и курение более половины пачки сигарет в день. Мы становимся все более одинокими. И хотя у каждого в кармане лежит средство связи с любым человеком в мире, от 20 до 40% пожилых людей часто ощущают одиночество. Пересенота и соавторы, 2012 -й. Хотя в некоторых исследованиях говорится, что с 1985 года количество социальных связей сократилось на 30%, мобильные телефоны и соцсети не превращают нас в киборгов-одиночек. Хэмптон и соавторы 2011. Гаджеты в сочетании с реальными взаимодействиями могут создавать оптимальный баланс. Безопасные и доверительные отношения также полезны для сердца. У людей, сохраняющих их, ниже риск сердечных заболеваний. А у тех, кто состоит в конфликтных отношениях, что гораздо вероятнее при наличии нарциссического партнера, риск заболеваний сердца, настоящего разбитого сердца, выше. Смит и соавторы, 2017. Как все это соотносится с нарциссизмом и токсичной самовлюбленностью мира? Напрямую. Мы чувствуем себя более изолированными отчасти потому, что мир стал более жестоким, и люди думают, что формируют связи, когда на самом деле пролистывают ленту социальных сетей. Одиночество и плохие отношения наносят урон здоровью и, как следствие, уносят годы жизни. Речь идет не только о том, что кто-то мерзавец или у него бессодержательный профиль в социальной сети, а о реальной жизни и здоровье. К сожалению, и в какой-то степени, я это понимаю, психологи, которые занимаются проблемами в отношениях, фокусируются на таких аспектах, как коммуникация и повышение качества отношений, а также на эмоциональной адаптации. Во многих случаях это благородное стремление, позволяющее достичь справедливости. Но вот в чем проблема. Ничего из этого не работает с нарциссами, будь то ваш родитель, партнер, начальник или друг. Каждый, кто пытался строить коммуникацию с нарциссическим или самовлюблённым человеком, знает, что из такой ситуации выходишь еще более разбитым, чем когда входил в нее. Вы можете обратиться к нескольким психотерапевтам, которые дадут вам один и тот же совет. Слушать и слышать. Но знайте, в подобных случаях эти приемы не сработают. Если вы пытаетесь наладить важную социальную связь с нарциссом, скорее всего, вы не справитесь с этой задачей. Вместо того, чтобы выстраивать коммуникацию с нарциссической личностью, сведите взаимодействие с ним к минимуму и сосредоточьтесь на развитии значимых связей с добрыми, сострадательными и эмпатичными людьми. Не просите прощения, научитесь отпускать. Прощение — мечта нарциссов. Они любят, когда их прощают, потому что получают от этого огромную выгоду. Прощение Сложный вопрос в исследованиях, терапии и духовной помощи. В целом, мы считаем, что это хорошая вещь, но проблема в том, что это очень мощный инструмент, который часто неправильно используют и неверно истолковывают. Прощение считается добродетелью и противоядием от обиды. Однако при общении с токсичными людьми и нарциссами требуется более целостный и критический взгляд. По определению, простить — Значит, перестать испытывать обиду на обидчика. Словарь Уэбстера, 2018. Перестать чувствовать обиду означает отпустить ее. Очень многие говорят, что простили кого-то, хотя на самом деле обида остается. Поскольку прощение считается добродетелью, люди стремятся к нему, но если обида сохраняется, то это оказывается ложным достижением. Если вы говорите, что простили кого-то, но по-прежнему обижаетесь на него, то что вы имеете? Прощение — это активный процесс, необходима мотивация, чтобы по-настоящему избавиться от обиды. Прощение можно неправильно трактовать, потому что его нередко смешивают с другими действиями — потворством, оправданием, снисхождением и забвением. Туссан и соавторы, 2015 на самом деле это разные вещи, хотя и входящие в категорию прощения, и они становятся еще более сложными, когда мы задумываемся, как взаимодействовать с различными токсичными людьми в нашей жизни. Пропаганда прощения исходит из самых разных источников. Друзья, семья, общество в целом, дневные телешоу, духовные учения, большинство основных мировых религий и даже буклеты на кассе в аптеке все они восхваляют преимущество прощения. Научная литература, посвященная прощению, также весьма убедительна. Многие работы свидетельствуют, что прощение способствует психологическому исцелению, улучшает настроение, укрепляет здоровье, делает сильнее и даже может принести большую пользу на глобальном уровне. Например, достичь мира и разрешить конфликты между социальными группами. Эннрайт, и Фицгибанс 2015. Из-за такого давления и убедительных доказательств многие торопят события, скорее прости его. И даже если тот, кто прощает, осознает, что он всего лишь пытается заглушить чувство обиды, тот, кого прощают, может воспринять это как отпущение грехов. В отсутствие благоразумного подхода прощение может быть истолковано следующим образом — у нас все хорошо и замечательно, так что давайте вернемся к тому, как все было. Но вспомните типичные черты токсичных людей и нарциссизма в целом. Отсутствие эмпатии и проницательности, чувство вседозволенности, неспособность учиться на ошибках. Не самая благодатная почва для того, чтобы, получив прощение, сделать необходимые выводы или хотя бы понять, в чем заключался проступок. На самом деле нарциссы считают, что имеют право на прощение, какую бы боль они ни причинили и не пытаются изменить свое поведение. Простить бывает трудно, особенно если проступок был особенно болезненным, неверность, кража денег или ресурсов, обидная ложь, вред карьере или работе, эмоциональное или физическое насилие. Но если человек, которого простили, совершает это снова — Это может стать катастрофой для простившего. Нарциссы порой чувствуют себя виноватыми за содеянное, но, по большому счету смущение и пристыженность возникают из-за того, что их поймали с поличным. Они испытывают неудобство от этого. Они скорее почувствуют стыд, а не вину, и это подтолкнет их к еще более скверному поведению. Социопаты и психопаты совсем не испытывают чувство вины и раскаяния, поэтому прощать их бессмысленно. Им все равно. К сожалению, поскольку нарциссы редко занимаются самоанализом, прощение не помогает им изменить свое поведение. Они обычно просто делают то, что хотят, а с последствиями разбираются потом. Ваше прощение просто теряется в разгребании общего бардака. За годы работы с людьми, пережившими токсичные отношения, и с теми, кто решил продолжить взаимодействие с нарциссом, будь то супруг, родитель, лучший друг, работодатель, ребенок или сестра, я поняла, что прощение — это сугубо личный процесс. Не нужно считать, что существуют какие-то временные рамки и что мы обязаны всех прощать. В целом мы испытываем дискомфорт от конфликтов, поэтому редко призываем токсичных людей к ответственности за свое поведение. Из-за этого нарциссические, антагонистические и другие токсичные люди могут вести себя отвратительно в течение очень долгого времени. Часто это происходит, потому что их продолжают прощать. В наши дни каждый человек является сторонником прощения и призывает других прощать рецидивистов, таких как нарциссы. Из-за этого стремления сохранить мир, токсичные люди всегда получают шанс выйти сухими из воды, избежав ответственности за свои поступки. Простить и отпустить — совершенно разные действия, очень важно их различать. Требовать прощения или того, чтобы люди перестали негодовать — порой это чересчур. Но избавиться от обиды, понять, что вы не несёте ответственности за дурное поведение родителей, супруга или начальника, осознать, что вы заслуживаете лучшего и создать психологическую дистанцию, на которой вы почувствуете себя в безопасности, это и значит отпустить. Когда общество требует как можно скорее простить, пострадавший часто не имеет возможности сделать этот первый шаг. Отпустив, вы получите силы и возможность выйти из кольца токсичных отношений. Отпустив, отдалившись, сделав шаг назад, установив границы и позаботившись о себе, вы сможете двигаться вперед. Выльется ли это в прощение — это ваш личный выбор. Отпустить — часто самое большее, что может сделать человек, и это нормально. Вы вряд ли простите кого-то, если знаете, что он снова сделает вам больно но вы можете просто дистанцироваться и отпустить ситуацию. Отпустить — это не значит обнять человека и продолжить с того момента, на котором вы остановились, закрыв глаза на произошедшее. Это значит снять с себя тяжелый груз и положить его на землю, чтобы не нести чужую ношу на себе. Эти процессы могут усложниться, если окружающие настаивают на вашем прощении, чтобы все могли просто жить дальше. Я работала со многими людьми, которых уверяли. Не прощая жестокого нарцисса, абьюзера, они поступают бессердечно, низко или не по-христиански. Поведение нарциссов поддерживается групповым мышлением или привычным положением вещей, и если в сообществе принято прощать и забывать, то все будут ожидать, что вы тоже примкнете к этому лагерю. Это похоже на повторную виктимизацию, как будто вы так же токсичны, как и ваш обидчик, и поэтому не хотите как можно скорее исцелиться. Я называю такой процесс делегированным газлайтингом. Имейте в виду, что это эгоистичная потребность окружающих нарцисса людей, которые, возможно, приложили руку к становлению его характера. Они не хотят разбираться с ситуацией или просто испытывают облегчение от того, что кто-то другой принимает на себя оскорбление и предпочитают, чтобы вы оставались в роли груши для битья. Возможно, они пытаются избежать изменений в своем образе жизни и структуре социума и не против, чтобы вы стали жертвенным агнцем во имя сохранения статус-кво. Из-за неверного толкования прощения многие считают, что отпустить обиду означает вернуться к обычной жизни с обидчиком. Это совершенно не так. Десмонд Туту, сторонник прощения, предложил оптимальный баланс. Простить — это не значит забыть, это значит помнить, но не использовать свое право на ответный удар. Это второй шанс начать все сначала. А помнить важно — особенно если вы не хотите повторения того, что произошло. Десман Туту, южноафриканский борец с апартеидом, первый чернокожий епископ в ЮАР, рукоположен в 1984 году. Примечание редакции. Так и есть. Помнить действительно очень важно, потому что мы не всегда можем окончательно распрощаться с проблемными и нарциссическими людьми, Например, если это престарелый родитель, которому надо помогать из соображений гуманности, или начальник на работе, которого не хочется терять. Это может быть жестокая сестра или супруг, с которым необходимо сохранить отношения. Поэтому помнить очень важно. Отпустить — первый шаг на этом пути, и, возможно, некоторые люди никогда не дойдут до полного прощения. Но, создав безопасное пространство в своей душе, они смогут дистанцироваться и защитить себя. Однако даже прощение может быть не последним этапом. Тут уговорил. После того, как вы смогли простить, заключительным шагом будет либо возобновление, либо разрыв отношений с тем, кто причинил вам боль. Даже если вы больше никогда не поговорите с этим человеком, больше никогда его не увидите, и даже если он умер, он продолжает оказывать сильное влияние на вашу жизнь. Возможно, самая болезненная часть токсичных отношений заключается в том, что они могут преследовать вас всю жизнь. Даже если вы прошли курс психотерапии, читаете, учитесь, растете, окружены любящими людьми и занимаетесь любимым делом, шрамы остаются. Гневный голос родителя из детства может доноситься эхом во взрослом возрасте непрекращающиеся оскорбления и обвинения со стороны контролирующего все нарцисса, насмешки токсичных друзей, издевательства и профессиональный ущерб, нанесенный психопатичным начальником, все это остается с вами. У многих клиентов, с которыми я работала, и у огромного количества людей, о которых я слышала, сомнения в себе остаются на долгие годы. Люди испытывают проблемы с физическим здоровьем, вызванные стрессом, который сохраняется еще долго после разрыва отношений, а неспособность доверять может преследовать их десятилетиями. Отголоски и тени токсичных отношений остаются надолго, и все это может очень усложнить прощение. Не делайте из прощения обязательства. Вместо этого принимайте решения, которые ускорят ваше исцеление. Если вы все-таки простили нарцисса, не питайте иллюзий. Он может снова совершить аналогичный поступок. Это означает, что ваше прощение, если вы на него решились, было подарком не нарциссу, а скорее самому себе. Оно может положить конец выматывающим размышлениям о том, что с вами сделали. И помните, первый шаг на этом пути — отпустить. Перестаньте защищаться. Обычно мы начинаем защищаться, чтобы обосновать свое поведение перед другими людьми. Это редко срабатывает. Если вы действительно сделали что-то не так, другой человек часто хочет извинений, а не рациональных объяснений, которыми вы пытаетесь оправдаться. Поэтому если вы на самом деле виноваты, извинитесь. А если вы не сделали ничего плохого, то зачем защищаться? Сложность с нарциссическими и токсичными людьми заключается в том, что они постоянно обвиняют окружающих во всех грехах. Нарциссы склонны проецировать свои недостатки и грешки на других, поэтому люди, которым приходится иметь дело с нарциссами, вынуждены бесконечно защищать себя. Когда вы сталкиваетесь с обвинениями или критикой со стороны нарцисса, Очень соблазнительно использовать текстовые сообщения, электронные письма и ворох документов, чтобы доказать свою правоту. Порой так и тянет ткнуть токсичных нарциссов в их собственные ошибки, вразумить их или даже поделиться с ними своими чувствами. Вот в чем загвоздка. Им все равно. Хотя стандартный совет психотерапевта постараться выстроить коммуникацию, с нарциссами эта рекомендация теряет смысл они не будут слушать, вникать и, скорее всего, не изменятся. Самые незначительные вещи приводят их в бешенство. Помните, что нарциссы и токсичные люди в целом гиперчувствительны, поэтому мелочи часто выводят их из себя. Если вы жмете кому-то руку раньше, чем они, покупаете зубную пасту не той марки или не называете их полным именем, они могут воспринять это как серьезное оскорбление. Вы ходите по минному полю, которое они создали, и сложившееся напряжение повышает вероятность того, что вы скажете что-то не то. Нет смысла защищаться, вы никогда не сделаете все правильно. Это тупиковая ситуация. Вы сделаете что-то неверно, и нарцисс рассердится. Вы сделаете все так, как он хочет, но у него сменятся пожелания, и он снова будет недоволен. Если вы попытаетесь защититься и скажете «Но ведь это именно то, чего ты хотел», вас не станут слушать. Отношения с нарциссическими или токсичными людьми — это перманентная тупиковая ситуация, двойная петля на вашей шее. Вы не сможете выйти из этой игры победителем. Проще не играть, не защищаться и уж точно не воспринимать все на личный счёт. Нарциссы также имеют склонность накапливать обиды и неоднократно высказывать их. У них будто есть ментальные сейфы, где они хранят все случаи, когда, как им кажется, их задели, а при необходимости они достают оттуда старую обиду. И чем дольше вы находитесь в отношениях с нарциссом, тем больше обид накапливается. Если вы вступите в спор с токсичным человеком, он будет перечислять, что вы сделали не так несколько месяцев или даже лет назад. Когда он выдвигает свои претензии, игнорируйте их или вежливо кивайте, но ни в коем случае не защищайтесь. Скорее всего, он все равно не будет вас слушать. Оптимальный метод в этой ситуации — психологический минимализм. Вы можете избежать утомительной самозащиты, просто придерживаясь фактов. Не давайте развернутых объяснений не приводите доводы, которые он проигнорирует, не сообщайте больше информации, чем нужно, не делитесь своими чувствами и ни в коем случае не занимайте оборонительную позицию. С таким человеком легко погрузиться в пучину переписки и потратить целый день на отправку все более длинных и эмоциональных сообщений. Придерживайтесь кратких ответов вроде «да», «нет», «хорошо» и «спасибо». Очень соблазнительно доказывать свою правоту, но поберегите энергию для более значимых людей. Перестаньте дарить свою доброту. Эта рекомендация будет парадоксальной и может показаться, что к концу главы я противоречу сама себе, но не торопитесь с выводами. Подумайте о своей доброте или сострадании, как о хрупкой антикварной вазе, которая стоит больших денег. Вы же не дадите ее в руки трехлетнему ребенку. Вы будете рассуждать так. Ваза дорогая, и маленький ребенок не сможет сохранить ее в целости и сохранности. Скорее всего, он уронит, разобьет ее и не сможет понять, насколько она ценна. Чтобы этого не произошло, вы просто не дадите ее ребенку. Держите в голове эту метафору. Если вы передадите свою доброту и сострадание равнодушному нарциссу, он разобьет их. Доброта ценна и важна, и если ее постоянно ронять, то она разлетится на куски. Из-за превалирующих в обществе взглядов хорошие и добрые люди думают так. Если проявить достаточно доброжелательности и сострадания, возможно изменить и вытащить из тьмы человека с жестоким сердцем. С нарциссами так не получится. Они возьмут эту доброту и растопчут ее. Конечно, можно сказать «ничего страшного», ее можно восполнить, доброта как бездонный колодец. Но это все же не физический объект. Однако возникает вопрос, сколько раз вас могут обидеть, прежде чем вы сломаетесь? Сколько раз вашу доброту вымажут грязью, отвергнут и обесценят, прежде чем вы потеряете чувство собственного «я»? Это не значит, что надо отказаться от тепла и человечности». Проявляйте их к тем, кто этого достоин К сожалению, мы отдаем гораздо больше доброты людям, которые пренебрегают, злоупотребляют ею или обесценивают ее, чем тем, кто ее заслуживает Относитесь к доброте как к ценному ресурсу, который приносит здоровье в вашу жизнь и жизнь достойных людей Всех нарциссов, психопатов, конфликтных, враждебных, проблемных и токсичных людей спасти невозможно, и это не ваша задача. Распределяйте свою доброту разумно, и когда нарциссы обесценивают ее, не удивляйтесь. Нужно перераспределить баланс. Перестаньте отдавать 90% своих лучших качеств самым токсичным людям, оставляя лишь 10% для тех, кто добр и сострадателен. Поменяйте пропорцию. 90% уделяйте взаимным и здоровым отношениям, а оставшиеся 10% — нарциссам, с которыми вы вынуждены общаться. Не будьте намеренно жестоки по отношению к кому-либо, будь то нарцисс или нет, но перестаньте посвящать себя и свое время людям, которые не в состоянии поддерживать взаимные и уважительные отношения. Лучше всего просто быть добрым ко всем — но не ждать взаимности от нарцисса. Заберите штурвал себе. Как ни странно, несмотря на то, что нарциссы — манипуляторы, управлять ими очень просто, буквально расплюнуть. Единственный ресурс, который поддерживает их на плаву — одобрение. Дайте им его. Не искренне и ненадолго. Это не будет стоить вам ничего, кроме минутного дискомфорта. Невозможно вычеркнуть всех этих людей из своей жизни. И раз уж вам придется с ними взаимодействовать, с токсичным коллегой, проблемной тётей во время отпуска или с самовлюблённой сестрой на свадьбе родственника, необходим план действий. По возможности, сохраняйте дистанцию и границы. Но если общения не избежать, дайте нарциссу то, что ему нужно — одобрение. Вы уже знаете, что для него важно. Может быть, внешность, достижение, одежда, семья или бесконечные рассказы о себе. Что бы это ни было, восхититесь им и его прелестью. А затем уносите ноги. Такие небольшие подачки помогают справиться с ситуацией. Нарциссы часто слишком сосредоточены на себе, чтобы почувствовать неискренность. Однако... Не ввязывайтесь в дальнейшую коммуникацию. Если они пытаются вызвать вас на бой, завуалированные оскорбления, словесные перепалки, не вступайте в него. Игнорируя спор, вы разозлите их еще больше, но при этом сохраните себя и в некотором роде расширите свои возможности. Формула управления нарциссами проста. Одобрить, улыбнуться, не вступать в коммуникацию и изящно уйти. Это мощный способ лишить их власти. Многие не воспримут этот совет, поскольку такие действия противоречат их натуре или просто потому, что им неприятно одобрять нарцисса. Однако поддерживать отношения с нарциссическим человеком значит частично отказаться от своей аутентичности. При идеальном раскладе вам не придется вступать в такие отношения, но если это все же произойдет. В ваших силах сгладить острые углы и сделать эту связь как можно менее конфликтной. Для сохранения вашего психического и физического здоровья лучше избегать ненужных стычек. Защищайте свое пространство и охраняйте границы. Цель этой книги — помочь вам научиться сохранять границы и не позволять нарциссическим, проблемным, контролирующим и жестоким людям нарушать их. Когда они вламываются в ваше пространство, сея разрушения, это чревато огромными потерями. От привычки впускать их в свою жизнь трудно избавиться. И если в вашей жизни уже появился один нарцисс, то есть вероятность, что их станет больше. Защищать свое пространство можно двумя способами. Первый — не впускать нарциссов в свою жизнь. Второй — если они уже в ней появились, создать дистанцию и выстроить границы, чтобы управлять ситуацией. Предлагаю называть эти стратегии защитой пространства и сохранением границ соответственно. Если рассмотреть различные отношения в жизни, то можно выделить несколько категорий. Первое. Отношения с людьми, которых вы не можете выбирать, потому что вас объединяют родственные связи. Это матери, отцы, сестры. Братья, отчимы и мачехи, сводные братья и сестры, тети, дяди, кузены, бабушки, дедушки и родственники со стороны супругов. Защита пространства здесь не сработает. Их присутствие в вашей жизни не зависит от вашего желания. А вот сохранять границы возможно. Вторая категория. Отношения с людьми — которых вы не выбирали, потому что они являются частью большой системы. Например, вы можете найти себе работу или учебное заведение, но не можете подобрать сокурсников или коллег. Сохранение границ здесь тоже эффективно. Третье. Отношения с людьми, которых выбрали сами. Это ваш партнер и друзья. Здесь защита пространства может работать очень хорошо. Однако, если она не подействовала, необходимо сохранять границы, чтобы не подвергаться насилию. Последняя категория. Отношения с людьми, которые могут нанять вас на работу. Вы можете навести справки об этих людях и довериться своему опыту общения с ними. Если на собеседовании они покажутся вам болтливыми, пренебрежительными или просто неприятными, ситуация не улучшится. А если, проведя небольшое личное расследование, вы обнаружите, что ваш потенциальный начальник — токсичный или проблемный персонаж, то и вы не станете для него исключением. В этом случае необходима защита пространства. Мы часто упускаем возможность охранять свое пространство не только из-за отсутствия выбора, но и потому, что не уделяем этому достаточно внимания. Из-за привычки к нарциссическим отношениям мы рискуем не замечать красные флажки. Навязанные обществом мифы о том, что любовь спасет мир, заставляют нас поверить, что своим состраданием мы можем исцелить безэмпатичного или высокомерного человека. Сохранение границ требует непривычных усилий и может занять месяцы, а то и годы изнурительной работы, но все же менее опустошает, чем споры, самозащита, и перепалки с нарциссом. Практикуйте любовь к себе. По иронии судьбы, самое сильное противоядие от нарциссизма — любовь к себе, самосострадание и понимание своей самоценности. Слово «нарциссизм» происходит от древнего мифа о нарциссе, который был зачарован собственным отражением, долго страдал и, в конце концов, умер от мук. Отражение нарциссов в воде, возможно, было одним из первых в мире селфи. Однако нарциссизм часто путают с любовью к себе. Как мы уже выяснили, он противоположен ей. На самом деле это форма ненависти к себе, патологической неуверенности и пустого возвеличивания себя. Однако даже для всех остальных людей, не нарциссов, не токсичных, а обычных, простых смертных, любовь к себе не самая естественная вещь. Что-то в нашей культуре приводит к ее отсутствию. Как показывают исследования потребительского отношения к жизни, если есть любовь к себе, нет необходимости в потребительстве. Если человек любит себя и внутренне уверен в себе, ему не нужны ни другая прическа, ни стройные бедра, ни больше вещей. Его удовлетворяет и поддерживает любовь к себе — уверенное чувство собственного достоинства и более здоровые отношения. Любовь к себе или, по крайней мере, одобрение самого себя кажется недостижимой целью, потому что в капиталистической потребительской экономике продается неуверенность в себе. К тому же в виде любви к себе нередко преподносится покупка новых вещей или преображение. Разве ты не заслуживаешь новую сумочку, машину, отпуск, шоколадку, туфли? Есть множество причин, по которым нарциссизм захватил наши жизни, структуры власти и психику. Но одна из самых главных в том, что многие так и не научились любить или хотя бы нравиться самим себе. Мы предпочитаем держаться в тени и считаем, что недостаточно хороши. И это мнение формируется многими источниками, включая семью, общество, средства массовой информации и рекламу. Одно из лучших средств защиты от токсичных людей — любовь к себе, самосострадание, понимание своей самоценности. Необходимо постоянно напоминать самому себе. Каждый человек достаточно хорош, независимо от того, получает ли он пятерки, новая ли у него машина, какой у него вес или какая зарплата. Каждый человек ценен. Это мантра, которую следует произносить каждое утро, своего рода клятва верности. Крайне важно взращивать в людях любовь к себе. Во-первых, это важнейший инструмент профилактики. Когда мы ценим и любим себя, мы также защищаем себя и доверяем своим суждениям, если ощущаем опасность. Любящие себя люди с адекватной самооценкой не считают хождение по мукам любовью. Дети, которые чувствуют себя уверенно, с меньшей вероятностью будут вести себя скверно и будут меньше задирать и запугивать других детей. Во-вторых, любовь к себе дает силы разорвать отношения. Когда мы любим и ценим себя, мы не остаемся с человеком, который постоянно нас обесценивает. Возможно... Вам придется с ним работать или сидеть за праздничным столом, выслушивать его разглагольствование в самолете или на футбольном матче. Но если вы цените себя, вы не вступите с ним в активную коммуникацию, не поддадитесь на его игры, манипуляции и проекции, сможете установить психологические границы и просто не подпустить его близко. Любовь к себе — это психологический защитный костюм, который предохраняет вас, от окружающей токсичности и позволяет заблаговременно закрывать двери, не впуская нарциссов в свой мир, оставаться спокойными и сильными в их присутствии. Любить себя значит не позволять вытирать о себя ноги, уметь защищаться и перестать надеяться, что нарциссы изменятся, просто дистанцироваться от них и уважать себя. Это криптонит с обратным действием, Когда вы им обладаете, он может полностью обезоружить токсичных людей вокруг вас. Нарциссы всегда задиристы и склонны к скуке. Если вы не даете им поддержки, не обеспечиваете выход их ярости и неуверенности в себе, они теряют интерес. Лучший способ избавить свою жизнь от влияния нарцисса — не участвовать в битве и отстраниться. Поскольку любовь к себе — не заложено в нашей культуре, большинству людей нужно прокачивать ее как мышцу. Как это сделать? Стройте дружбу и отношения с людьми, которые ценят вас за то, какой, какая вы есть. Это люди, которые ценят вас не за то, что вы можете им дать, и не за то, что вы создаете им красивый образ, повышаете их статус, терпите их выходки и печетесь о них. Они ценят вас просто за то, что вы есть. Откажитесь от старых шаблонов и перестаньте выбирать людей, за которыми нужно бегать и которые кажутся эффектными. Не заводите отношения с теми, кто вызывает очень знакомое чувство, что вас недостаточно. Пора признаться себе, что вы поддались влиянию общества, ориентированного на статус и престиж, или еще из детства несете за собой груз обесценивания, сохраняя отношения с кем-то не потому, что он хороший человек, а потому, что он успешен, влиятелен, богат, привилегирован или критикует вас, как это делали родители. Вы не первый, кто так поступал. Но вы можете исправить ситуацию, если будете честны и задумаетесь о том, как с вами обращаются. Проанализируйте, как вы чувствуете себя рядом с нарциссом. Делайте то, что любите. Если вы нашли дело по душе, вам повезло. Однако многие люди не зарабатывают любимым делом, и этого не всегда реально достичь. Было бы здорово жить в таком мире, но мы имеем то, что мы имеем, и на большинство из нас деньги с неба не сыплются. Но вы всегда можете заняться любимым хобби, присоединиться к сообществу увлеченных людей, группа любителей походов, оркестр или местный хор, стать волонтером, бюджетно путешествовать, найти любое другое дело, которое вам действительно нравится, и погрузиться в него». Когда у нас есть вера в собственные силы, то есть вера в способность успешно заниматься каким-то делом и в идеале получать от этого удовольствие, это очень помогает любить и ценить себя. Ненавистная работа, возвращение домой к партнеру, который вас обесценивает, необходимость проводить время с унижающими вас людьми и просмотром медиа, отравляющих и раскалывающих общество. Верный способ не любить себя. Смените парадигму. Что вы хотите вспоминать на закате дней? Что всю жизнь терпели токсичных людей и ситуации, или что вы однажды вернули себе свою реальность? Приложите усилия. К сожалению, любовь к себе, самосострадание и понимание своей самоценности требуют усилий. Чаще всего мы возвращаемся к привычному обесцениванию, склонности оправдываться перед людьми, которые плохо с нами обращаются, и убеждению, что не заслуживаем лучшего. Многие люди на протяжении всей своей жизни получают неявное послание о том, что недостойны большего. По этой причине они остаются в неполноценных отношениях и терпят издевательства. Каждый, кто говорит вам или хотя бы подразумевает, что вы «не заслуживаете лучшего», подрезает вам крылья и не дает взлететь. Из-за собственной неуверенности в себе они используют критику как способ возвыситься и потопить мечты других, чтобы их не бросили. Выбирайтесь из этого болота. Это трудно. Когда вас втягивают в грязную игру, возникает соблазн опуститься на тот же уровень. Из-за своего эго и желания отплатить той же монетой мы склонны действовать так же, как и наш оппонент, даже если это означает поступить ниже своего достоинства. Когда кто-то вас обвиняет, вы занимаете оборонительную позицию. Когда кто-то вас оскорбляет, возникает соблазн оскорбить его в ответ. Когда кто-то наносит удар, хочется дать сдачи. Это может усугубиться, когда нападки становятся публичными, например, в социальных сетях, общественных пространствах или на семейных сборищах. Не вязнуть в этом болоте значит не вступать в перепалки с интернет-троллями и прочими токсичными людьми, которые получают удовольствие от публикации провокационных измышлений в надежде, что с ними согласятся. Почти все интернет-тролли — нарциссы, социопаты, психопаты, проблемные, враждебные или токсичные люди. Не наступите в их болото. Со временем, если перестать подкидывать дрова в их костер, они сами уйдут в тень. Если троллинг выходит из-под контроля, создавая реальную угрозу вашей репутации или средствам к существованию, Может понадобиться помощь адвоката и требования о прекращении противоправных действий. Но если это просто сплетни или пустая клевета не такого большого масштаба, сохраняйте свое достоинство и помните о том, как важно не вступать в коммуникацию с такими людьми. Душа нарциссов вооружена кастетом. Не ввязывайтесь в эту битву. Кроме того, как я уже отмечала, их раздражает, когда люди не хотят с ними спорить. Ссоры — их источник энергии. Лишите их власти и не давайте им этого удовольствия. Избежать конфликта куда полезнее для вашего здоровья. Лучше меньше да лучше. В общении с нарциссами лучше меньше да лучше. Значительно лучше. Они склонны манипулировать, запугивать или просто доводить вас до белого коленя, если вы дадите им слишком много рычагов управления. Лучше всего общаться с ними, как со следователем. Кратко, немногословно и по делу. Простое правило. Никогда не начинайте реплику в разговоре с нарциссом со слова «но». Это будет означать, что вы защищаетесь или спорите с ними, а оно того не стоит. Дистанцирование — единственный способ наладить токсичные отношения, а простое и краткое общение — легкий метод добиться этого. Крепко держитесь за свою реальность. Это на самом деле сложнее, чем удержать в руках зонт во время урагана. Нарциссы постоянно применяют свой классический прием — газлайтинг и заставляют других сомневаться в своей реальности — Дело еще и в том, что весь мир в целом применяет газлайтинг. Он ставит под сомнение наши чувства и решения, призывая дать второй шанс тому, кто поступил с нами плохо. «Все мальчишки так делают, дай ему шанс». Или «Это было не высказывание». Или «Женщинам стоит быть менее чувствительными». На самом деле это глобальная промывка мозгов, потому что одно дело, когда вашу реальность ставит под сомнение один человек, и совершенно другое, когда в этом замешан весь мир. Тогда придерживаться своей точки зрения бывает очень сложно. Помните, идея о том, что некоторые люди имеют право на лучшее обращение, большее количество благ и привилегированное положение — это проявление нарциссизма в обществе. Мы живем в политически ангажированные времена поляризации мнений, когда каждая соцсеть предъявляет свои права на реальность. Если весь мир в целом применяет газлайтинг, мы более уязвимы перед газлайтингом отдельных личностей. Из-за этого мы впускаем нарциссов в свою жизнь и позволяем им остаться в ней. Расизм, сексизм, классизм, гетеросексизм, эйджизм и другие «измы» Все это — формы газлайтинга, позволяющие ставить под сомнение и порочить реальность других людей. Так манипуляторы удерживают власть, однако ее можно вернуть себе, проанализировав свою реальность. Если что-то кажется вам обесценивающим, бесчеловечным или оторванным от действительности, посмотрите на это долгим критическим взглядом и не придумывайте оправданий. Сделайте шаг назад и оцените ситуацию в более широкой перспективе. Газлайтинг работает, поскольку внушает, что наша реальность сомнительна. Конечно, всегда можно выслушать другие точки зрения, но не всегда нужно им поддаваться. Идеализированный мир, в котором все мы находим компромисс с людьми, сомневающимися в нашей реальности — нонсенс. Лучший способ уважать себя — это уважать свою реальность и ценить эмпатию, сопереживание, уважение, взаимность и доброту со стороны других. Взгляды многих близких мне людей сильно отличаются от моих, но мы принимаем эти различия с уважением и никогда не сомневаемся в реальности друг друга. Такое возможно, но для этого нужно в первую очередь ценить себя. Как только разногласия переходят в личные нападки — Это уже не обмен мнениями, а абьюзивные отношения, а значит, их пора разрывать. Не воспринимайте наличный счет. Это самый сложный из всех советов, ведь когда кто-то обижает вас, обманывает, кричит на вас или обесценивает, это всегда задевает за живое и воспринимается как личное оскорбление. Однако вспомните изначальную мысль. Люди, которые так поступают, крайне неуверены в себе и не понимают других. В этом суть такого поведения. Это не оправдание, это основа. Неуверенность в себе превращает их в эгоистичных детей, постоянно устраивающих истерики. Они злятся на весь мир, завидуют окружающим, считают, что миром что-то должен, боятся одиночества, уверены, что заслуживают славы и богатства и постоянно расстраиваются. Все это происходит в их внутреннем мире. Они не могут смириться с этим неприятным ощущением, поэтому вымещают его на окружающих. Есть старая пословица. «Раненый ранит, исцелённый исцеляет». Хотя это и непросто осознать, но лично к вам их поведение не имеет отношения. Когда вы принимаете выходки нарциссов на свой счет, поддаетесь на их игры и начинаете верить, что недостаточно хороши, вы перенимаете их пустоту, делаете их страхи и неуверенность своими и наделяете их слова силой. Чем ближе вы к нарциссу, тем больше приходится терпеть их оскорбления, унижения и презрения. По возможности, не принимайте это близко к сердцу. Они обращаются так со всеми, за исключением случаев, когда им выгодно другое поведение. Ничего личного. Они просто такие, какие есть. Найдите других людей, которые знают вашего нарцисса. Они либо тоже нарциссы, поэтому не видят проблемы, либо прошли через то же, что и вы. Извлеките из этого урок. Если бы поведение нарцисса касалось лично вас, он бы не поступал так со всеми остальными. Не принимая чужие выходки на свой личный счет, вы сможете лучше дистанцироваться и станете менее восприимчивыми, а это лучший способ сохранить рассудок. Примечательно, что нарцисс обычно приберегает свои самые резкие слова и сильные удары для тех, кто к нему ближе и наиболее уязвим, например, супруги, дети и родители, поэтому имейте в виду, если вы близки с токсичным человеком, Вам достанется больше всего. В мире, где все чаще проявляется нарциссизм, легко воспринять на свой счет многие жестокие вещи, например, политику и настроение в отношении расовых групп, социальных классов, пола, меньшинств, иммигрантов и религиозных конфессий. Это может касаться сообщества, в котором вы состоите, людей, которые вам не безразличны, или важных для вас вопросов. На каком-то уровне личная вовлеченность помогает более активно бороться за справедливость. Но подумайте, стоит ли очередная борьба ваших сил? Если вы будете слишком сильно переживать, это может истощить вас. Найдите баланс, хотя, признаю, это нелегко. Чем ближе к сердцу вы все воспринимаете, тем меньше у вас шансов справиться с нарциссизмом как отдельно взятого человека, так и на глобальном уровне. Осознайте, что нарциссы — тираны, которые плохо относятся ко всем и к каждому и озлоблены на весь мир. Не теряйте чувство юмора. Нарциссы настолько шаблонны, что порой напоминают клоунов в цирке или фарсовых мультипликационных персонажей. Их шутки всегда повторяются. Как только вы заметите шаблонность их поведения, сможете посмеяться над этим. Многие мои клиенты рассказывали, что как только они раскусывали паттерн, им становилось смешно от того, насколько точно воспроизводится одна и та же схема. Нарциссы даже не пытаются изменить свою игру. Они просто делают одно и то же раз за разом. В этом смысле они нелепые, незрелые, предсказуемые шуты, которые могут показаться остроумными только тогда, когда вы пьяны или под кайфом. Можете смеяться сквозь слезы, ведь боль от этих отношений реальна. Однако, когда вы разглядите повторяющийся паттерн, это станет куда менее личным. Вы сможете рассмеяться и уйти, не дожидаясь развязки. Когда нелепый мировой лидер в очередной раз ляпнет что-то, не подумав, когда знаменитость уличают в измене с человеком на 30 лет моложе, когда инфлюенсер из социальной сети выдает в кабине самолета «Да вы знаете, кто я», Когда звезда реалити-шоу раздражается высокомерной тирадой и это попадает на видео, когда нелепый человек орёт на людей на парковке за то, что они мешаются у него на пути, просто посмейтесь. Такие люди повсюду демонстрируют неуверенность в себе, ведут себя глупо и самовлюбленно. Считайте их клоунами и придворными шутами, создающими шоу для вашего развлечения и забавы. В очередной подобной ситуации Просто громко рассмейтесь и не позволяйте их поведению расстраивать вас. Эти паттерны не изменятся. Мы сами стимулировали их распространение, так что вам остается только пожать плечами и надеяться, что в итоге будет как можно меньше пострадавших. Найдите смысл и цель. Виктор Франкл писал, «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое «как». Если вы пережили или все еще переживаете нарциссические отношения, вы преодолеваете чертовски сложное «как». Отношения с нарциссом часто лишают подлинного чувства самости, ощущения внешнего смысла и цели. Один мой друг сказал, что это «сродни изнашиванию до дыр». В таких отношениях вы не способны думать о более возвышенных вещах, о ваших целях и мечтах, часто потому, что их принизили, высмеяли, опошлили и обесценили, или просто потому, что у вас нет сил. Установление границ или уход от нарцисса можно и нужно превратить не только в реализацию ваших возможностей, но и в размышление о смысле и цели вашей жизни. Когда вам приходится взаимодействовать с нарциссом долгое время, вы в лучшем случае выживаете, но не живете полной жизнью. День за днем вы пытаетесь увернуться от насилия и оскорблений и разобраться в непоследовательных шаблонах. Франкл также писал, что можно найти смысл в страдании и развиваться через него. Не нужно намеренно искать страдания, но когда они находят вас, возможно, в виде неполноценных и антагонистических отношений, извлеките из них какой-то смысл и стремитесь к лучшей версии себя. Если вы посвятите себя хотя бы частично поиску смысла и цели, творчеству, работе, волонтерству, духовному развитию или просто любви к окружающим, вы быстрее восстановитесь и исцелитесь от ущерба, нанесенного отношениями с нарциссом. Большая проблема нарциссов в том, что они не посвящают себя поиску смысла и цели. Не допускайте, чтобы такие искания обесценились и в вашей жизни. Позаботьтесь о себе. Я не люблю понятие «забота о себе». Оно очень субъективно, и многие люди слишком заняты или не имеют средств для этого. Забота о себе часто включает в себя такие занятия, как медитации, массаж, выпечка или даже просмотр телепередач, любые моменты, когда вы посвящаете время себе. Однако если перегнуть палку, эти дела могут показаться принуждением и еще одним долгом. Иногда забота о себе означает участие в ежедневных практиках или других ритуалах, которые вытаскивают вас из привычной токсичной обстановки, в которой многие сталкиваются с обесцениванием или враждебностью. Подобные практики позволяют восстановить силы. Считайте это детоксикацией будь то отказ от социальных сетей на некоторое время перед сном, воодушевляющий звонок другу по пути на работу, решение остаться дома в субботу вечером и заняться чем-то незамысловатым и приятным, не поддаваясь страху упустить какую-то возможность. Это время, когда вы не падаете в яму потребления, конкуренции и позерства, а просто заботитесь о себе. Немного такого времени, посвященного себе, придаст вам сил, и повысит иммунитет к токсичным обстоятельствам. Пройдите курс терапии. Во многих случаях людям, которые столкнулись с нарциссом, нужен хороший слушатель. Постоянное обесценивание, которое сопровождает любые отношения с таким человеком, может повлиять на психическое здоровье множеством способов, начиная от тревоги, печали и замешательства, и заканчивая посттравматическими стрессовыми симптомами в случаях более глубокого насилия и травмы. Очень важно своевременно получить помощь психолога. Она позволит устранить эти симптомы, научиться преодолевать сложности, понять паттерны, которые завели вас в тупик в отношениях с нарциссами, и получить больше знаний. Иногда всего несколько сеансов оказываются очень полезными и помогают перестроиться — Однако, к сожалению, психотерапия недоступна многим людям по разным причинам. Недостаток финансов, ограниченная страховка, общественное осуждение, а иногда и страх. Есть веб-сайты, на которых можно найти информацию о недорогих и доступных ресурсах. Есть клиники, которые принимают клиентов за нефиксированную оплату, пропорциональную оказанным услугам. Ваша страховка может покрыть определенное количество сеансов терапии. Если рядом с вами есть университет с факультетом психотерапии, вы можете взять сеансы у практиканта за очень низкую цену. Нередко они проводятся под пристальным наблюдением более опытных специалистов. Еще один вариант — групповая терапия. Она стоит гораздо дешевле, чем индивидуальная, и вы не только получите помощь опытного психотерапевта, но и увидите опыт других людей, переживших похожие обстоятельства и отношения. Выбирайте специалиста, с которым вам комфортно. Мы все разные, и не каждый терапевт идеально вам подойдет. Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к другому психологу. Кроме того, не все специалисты хорошо разбираются в сложных конфликтных отношениях и в таких паттернах, как нарциссизм. Возможно, вам придется поспрашивать знакомых, чтобы найти того, кто понимает специфику этих проблем. В целом, терапия — это бесценный ресурс, который поможет решить проблемы психологического характера, устранить смятение из-за нарциссических отношений, преодолеть последствия подавленных чувств и избавиться от постоянного ощущения незащищенности, которое оставляют после себя эти отношения. Придерживайтесь своих принципов. Мы не в силах исправить всю ситуацию целиком. Ни один человек или даже относительно хорошо организованная группа людей не сможет противостоять существующей структуре нарциссического мира. Плохие парни побеждают, но это не значит, что все потеряно. В обществе принято считать, что раз уж приходится иметь дело с грязными игроками, нужно и самому стать таким. А поскольку токсичные модели враждебности, подлости, издевательств, агрессии и нарциссизма захватили весь мир, Каждый может легко скатиться в эту психологическую яму. Одно из самых трудных, но самых полезных решений — переступить ее. Не морайте себя. Позвольте токсичным людям остаться в их родной среде обитания, в болоте самовлюбленности, презрения и поверхностности. И просто не вступайте в эту битву. Также необходимо сделать еще один шаг — сеять добро в своем пространстве. Это может быть воспитание эмпатичных детей, более добрые отношение друг к другу, вежливость к окружающим, избегание конфликтов и попытки понять чужую точку зрения. Попробуйте совершать благие поступки, которые имеют смысл, вместо того, чтобы гоняться за самой роскошной машиной, самым большим домом и самой дорогой сумочкой. Стоит перестать жить исключительно в погоне за контентом, который можно выложить в социальные сети — а вместо этого просто быть настоящим. Любой человек может делать это каждый день. Не подрезайте других водителей на шоссе, не вступайте в перепалку из-за места на парковке, будьте вежливы с кассиром в магазине и поинтересуйтесь, как у него прошел день. Оставьте приятную записку соседу, который убрал с дороги доставленную вам посылку, отправьте открытку с благодарностью. Позвоните другу просто так, без всякой причины, чтобы узнать, как у него дела. Купите у скаутов печенье или конфеты. Потом, если они вам не нужны, отдайте их тому, кому нужнее. Улыбнитесь незнакомцу. Уступите место в метро человеку, увешенному сумками. Пропустите в очереди к кассе человека, у которого всего одна покупка. Помогите донести тяжелую сумку, не закатывайте глаза в самолете, увидев пару с ребенком, а предложите им помочь убрать багаж на полку. Проявите учтивость к администратору, который регистрирует вас в отеле. Не кричите на сотрудника, который не может ответить на ваш вопрос так быстро, как вы хотите. Если работник сферы обслуживания не слишком любезен с вами, возможно, в тот день у него что-то случилось, но он все равно пришел на работу. Выберитесь из своей скорлупы. Найдите маленькие способы поделиться эмпатией и распространить ее в мире, заполненном драками на парковках, российской яростью, высокомерными потребителями и заявлениями «Да вы знаете, кто я» на каждом углу. Таким образом, каждый может создать свое небольшое пространство сочувствия, сопереживания и искренности. Вытесните из него токсичные модели поведения, ситуации и людей. Пропалите свой сад доброты, иначе сорняки погубят все посеянные семена. Моя любимая писательница Барбара Кингсолвер в своем шедевре «Библия едоносного дерева» пишет, «Нужно делать что-то правильное хотя бы в одном крошечном уголке огромного дома несправедливости. Перестаньте беспокоиться о жизни токсичных людей вокруг вас. Не пытайтесь конкурировать с ними и защищаться. Живите полной и подлинной жизнью». Я твердо убеждена, что добрых и хороших людей больше, чем токсичных и проблемных. Однако, поскольку вторые высасывают из мира больше ресурсов, правят бал, вселяют в нас свою неуверенность, управляют странами, крупными корпорациями и небольшими фирмами, все мы тратим слишком много времени на то, чтобы приспособиться к этому «океану несправедливости». Если каждый сосредоточится на том, чтобы поддерживать в целости и сохранности свой микромир и следить за порядком в своей собственной жизни, то, возможно, эти кусочки пазла соединятся в более обширное и светлое пространство, убежище от токсичных людей, которых вы теперь можете обыграть. Если вы готовы дать человеку второй шанс, дайте его тем, кто этого заслуживает. Не тратьте время на нарциссов. Я надеюсь, что это руководство по выживанию поможет вам защитить свое пространство и не пускать токсичных нарциссов в свою жизнь, или, по крайней мере, в свое сердце. Когда вы работаете над развитием значимых отношений и поддерживаете связь с людьми, которые заслуживают вашей доброты, становится легче справляться с нарциссами или даже смеяться над ними. Помните, ваше главное оружие- любовь к себе, ощущение самоценности и понимание себя, а значит, и признание того, что вы уже достаточно хороши.